«Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость!» — кротко отвечал мой отец. «А о чем лекция?» «О символизме, изволите ли видеть?» «Тот символизм какой-то выдумали, что символы веры не знают». «Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу. Осторожно!» — так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю, — вставлял мой отец отец опасавшийся раздражать людей, а особенно дам, а особенно родственных, а особенно родственных с нервным тиком. Всегда вся тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь. Все лучше, чем ходить на сходки. Студент! уже кричала Кокоду, прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз. «Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!» «Ну, полно, полно, голубушка!» ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей Василии Шуйском и директор коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. Что-то так разволновалось. Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие – Про символизм докладывают, ха-ха-ха. Отец почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. А ты как думаешь, Марина? Что лучше, на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано. Неизвестно, к чему, относя это рано. К балам или к символизму? И не мы одни были, такая семья. Так встречала молодой символизм за редчайшими исключениями все старое поколение Москвы. Так я и унесла из розовых стен коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать. Разбудил его года два спустя поэт Эллис, Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек. «Вчера, Борис Николаевич? Я от вас к Борису Николаевичу». «Как бы это понравилось Борису Николаевичу?» Естественно, что мы с Асей, сгоравши от желания его увидеть, никогда не попросили Элиса нас с ним познакомить, и естественно, а может быть неестественно, что Элис... Дороживший нашим домом, всем миром нашего дома, тополиным двором, мезонином, моими никем не слышными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами, никогда нам этого не предложил. Андрей Белый табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки. Русских и детей, и поэтов. Фатализм.